Глава 28. Маша. Три месяца спустя. 31 декабря в кафе в центре Москвы полно людей, и я едва успеваю разносить заказы и чеки. Я работаю тут уже три месяца, и кафе стало мне вторым домом. Здесь, в центре города, жизнь бьет ключом, и в стильном зале, в кремово-шоколадных тонах, мне гораздо уютнее, чем в комнатушке с облизлыми обоями на окраине Москвы, которую я снимаю, у старушки. Сейчас кафе украсили к Новому году. На окнах, за которыми уже сгустились сумерки, сверкают огоньки гирлянд, а в углу стоит красивая ёлка с красными и белыми шарами, возле которой так любят фотографироваться клиенты. «Сфотографируйте нас, пожалуйста!» окликает меня парень с девушкой, которые делают селфи у ёлки. «Конечно!» Я с улыбкой беру телефон, делаю несколько снимков и понимаю, что я их знаю. Это же высокий блондин-блогер, который упал с моста в реку, и та самая миниатюрная девушка, которая бросилась его спасать. Они выглядят счастливыми и влюбленными, а когда я возвращаю телефон парню, замечаю на его руке обручальное кольцо. У девушки тоже. Они поженились. А Дэн говорил, что они не пара. Влюбленные благодарят меня и проходят за столик, я приношу им меню и тороплюсь к барной стойке, где бармен уже сделал кофе для другого столика. Но замираю. когда замечаю всплеск розовых косичек в углу зала. Неужели Доминика? Вот уж с кем мне больше никогда в жизни не хотелось бы встречаться. Я мысленно обдумываю, кому бы из официантов перекинуть тот столик, чтобы его не обслуживать. Но тут девушка оборачивается, я вижу, что это не Доминика, и с облегчением выдыхаю. Последние часы перед Новым годом стремительно летят, и я вижу, как другие официанты нетерпеливо ждут конца смены. По разговорам, которые до меня долетают, я знаю, что кто-то встречает праздник с друзьями, кто-то торопится к родителям на дачу, а кого-то ждет романтическая ночь с любимым. «Девушка, примите заказ», — раздается знакомый голос, когда я пробегаю мимо столика. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Но это не Дэн, просто показалось. Неудивительно. Ведь сегодня я постоянно вспоминаю Огромовых. Представляю большую высокую ёлку в гостиной и Оксану, которая хлопочет у плиты. Как бы мне хотелось там оказаться, но путь в их дом мне закрыт. «Я же тварь продажная, мне от вас только деньги нужны», — снова и снова звучит в голове. Именно с такими словами я покинула дом Громовых, и от них на душе тошно. Но уже ничего не исправить и не переписать... Я только надеюсь, что мой рисунок, который я оставила на тумбочке у постели Громова, хоть немножко сгладил впечатление. Пусть Громов вспоминает меня как глупую девчонку, которая влюбилась в него вместо сына, а не как расчетливую стерву. В первые дни после того, как я сбежала из их дома, я надеялась, что Громов мне позвонит и вздрагивал от каждого звонка. Но мне звонили из службы телевизионных опросов с предложением прийти на процедуры в салон красоты и взять кредит. Я, как дурочка, часами таращилась в телефон, открыв на экране номер Громова и молилась, чтобы он мне позвонил. Я выучила его номер наизусть, но то, чего я ждала, так и не случилось. От Громова я не получила даже смски и поняла, что он вычеркнул меня из своей жизни. Интересно, будут ли сегодня у Громовых на столе салаты оливье и селедка под шубой? У нас в кафе Повара наготовили их в тройном объеме, и то салаты уже заканчиваются. Гости только их и заказывают. Вот и парень, которого я приняла за Дэна, просит оливье. Я тороплюсь на кухню, в надежде, что осталась еще порция. Мне везет. Я забираю последнюю, а официантка Женя за моей спиной огорченно вздыхает. «Еще час продержитесь, девочки!» Повариха смешливая добродушная Полина разводит руками и продолжает вытирать стол. Она еще принимает заказы на блинчики, но уже мыслями на даче, где ее ждут муж и двое детей. «А ты где будешь отмечать, Маш?» — окликает меня Женя. «Дома?» — я улыбаюсь ей, кладу на поднос с салатом приборы и убегаю, прежде чем Женя задаст еще вопросы. Мы заканчиваем в шесть, но я бы задержалась и дольше. А раньше, говоря про дом, я имела в виду свой деревенский дом, где жила с мамой. Там я и встречала Новый год, сколько себя помню. Но сейчас мой дом — съемная квартира, где меня не ждет никто, кроме квартирной хозяйки, бабушки Капитолины и ее мопса Буси. Маму я поздравлю по телефону. Пока я крутилась в Москве, чтобы расплатиться с кредитами, она завела роман с разведенным дальнобойщиком. И по нашему последнему разговору с ней я поняла, что на Новый год меня не ждут. Что ж, я не в обиде. Если бы я встречала праздник в деревне, мне пришлось бы сегодня взять выходной и не выйти на смену, и тогда бы я не заработала чаевых, как за месяц. Гости сегодня особенно щедры, и мне это на руку. Чем ближе праздник, тем оживленнее становятся люди, которые забегают в кафе. А я все чаще вспоминаю про Громова. Может, послать ему СМС, поздравить с Новым годом и поблагодарить за то, что помог мне выплатить долг. Благодаря Громову я могу не бояться коллекторов, а денег, которые я зарабатываю в кафе, вполне хватает на аренду квартиры и на жизнь. Мне даже удается откладывать. Я не теряю надежды поступить в художественный институт следующим летом, а тогда мне понадобится запас на первое время, ведь я уже не смогу работать целыми днями. В ожидании заказа у стойки я начинаю набирать сообщения на телефоне, но сбрасываю, так и не закончив. Глупо. Из-за столика нетерпеливо машет рукой новая клиентка, и я тороплюсь к ней и сменю. «Маша?» — удивлённо восклицает она. «Оля!» — узнаю я свою бывшую соседку по квартире. Она изменилась и похорошела, сменила стрижку и стала краситься не так вульгарно, как раньше. На ней новое светло-голубое платье со снежинкой на груди и высокие белые сапожки. «Как жизнь, Маша!» — она с любопытством разглядывает мой форменный наряд — Платье цвета шоколада с бантом Натальи. Работаю. Я деловито достаю блокнот. Что для тебя приготовить? Два капучино. Для меня и моего парня. С гордостью говорит Оля. Он сейчас припаркуется и подойдет. Значит, нашла свою любовь? Улыбаюсь я, вспомнив, как Оля страдала, что у нее нет пары. Нашла. Мы теперь вместе живем. Бывшая соседка счастливо улыбается, а затем приподнимается и машет рукой. А вот и он. К столику подходит высокий шатен, на ходу стягивая шапку. Под шапкой обнаруживаются растрепанные кудри и оттопыренные уши. При виде Оли его круглое, некрасивое лицо озаряет такая сияющая улыбка, как будто они встретились после недели разлуки, а не расстались пять минут назад. «Это Паша», — гордо представляет Оля. «Паша, а это моя бывшая соседка». Паша дежурно кивает мне и снова обращает влюбленный взгляд к Оле. Я не уверена, что он запомнил мое лицо или имя, ему это совершенно не важно. Я тихонько отхожу от столика, оставляя влюбленных наедине. Я рада за соседку искренне желаю ей счастья. Может быть, через год я тоже встречу кого-то, кто будет так же влюбленно смотреть на меня, и мы будем встречать Новый год вместе». Последний час до конца смены пролетает незаметно, и вот уже Оля с Пашей уходят, оставив для меня щедрые чаевые, а я убираю столики и отношу посуду на кухню. Вот и все, кафе опустело, и я переодеваюсь в подсобке в привычные джинсы и свитер, слушая щебет других официанток, которые обсуждают планы на новогоднюю ночь. Мы поздравляем друг друга с наступающим, дарим символические подарки, мне достаются «бомбочка» для ванной, «Коробка конфет и блокнот для рисования». Его преподносит Женя, которая заметила, что иногда я рисую в блокноте для записи заказа. И Я с благодарностью обнимаю ее, а в ответ вручаю свечу в бокале. А ведь Женя все уши прожужжала, что этот Новый год будет встречать со своим парнем. Все торопятся к метро, чтобы скорее оказаться по домам, а мне спешить некуда, и я решаю прогуляться по переливающимся огнями улицам». Тихо падает снег от гирлянд в Камергерском переулке светло, как днем. Я запрокидываю голову, чтобы полюбоваться их волшебным мерцанием, а потом вижу в толпе высокого мужчину в черном кашемировом пальто. Он идет мне навстречу, и сердце замирает в груди. огромов Я тороплюсь к нему, но вблизи становится видно, что я ошиблась. Конечно, это не он. Что олигарху делать в праздно шатающейся толпе? Он сейчас у себя дома в элитном поселке. или в дорогом ресторане, куда простым людям вход заказан. И я бреду в толпе дальше, особенно остро чувствуя свое одиночество. В столешниковом переулке над головой качаются сотни белых бокалов светильников, напоминая летящие фонарики из мультфильма про Рапунцель. Повсюду слышны веселые голоса и смех, но мне совсем не весело. Никто не держит меня за руку, никто не обнимает и не поправляет заботливо шарф на шее. Я обхожу целующуюся парочку. которой нет никакого дела до да толпы вокруг, и сжимаю телефон в кармане куртки, умоляя «Позвони! Вспомни обо мне!» И вот в самом конце Столешникова переулка, когда я уже не жду чуда, оно случается. Телефон вибрирует в кармане, я выхватываю его и читаю пришедшую смску. «Приезжай к нам, встретим Новый год вместе!» Ее отправил не Громов, а Дэн. Но от мысли, что я снова окажусь у них дома и увижу того, кого люблю, мне делается тепло. Фонарики над Столешниковым переулком вспыхивают ярче, я чувствую себя героиней сказки. Не сомневаясь ни минуты, я заказываю такси и вскоре сажусь в желтый автомобиль, который отвезет меня навстречу счастью. Из-за новогодних пробок и начавшегося снегопада к поселку я приезжаю спустя два с половиной часа. Я изнываю от нетерпения, А тут еще на въезде в поселок образовался затор. Охранник тормозит две машины перед нами, начинает выяснять, кому едут гости, и куда-то звонить. Не в силах ждать, я расплачиваюсь с таксистом, и пока охранник отворачивается, пробегаю за теми машинами и ныряю под шлагбаум. Незамеченная лечу сквозь метель к дому Громова. Калитка не заперта, меня ждут. Я вхожу во двор и замираю, переводя дух и набирая смелости. Машина Громова уже покрылась слоем снега, Окна гостиной приветливо светят, и я представляю, что внутри стоит пушистая нарядная елка. Огромов с сыном сидят за накрытым столом, пока Оксана хлопочет у плиты. Или домработница уже ушла, и они остались вдвоем. А вдруг? Сердце замирает. В доме только Дэн, а его отец празднует Новый год где-то в другом месте. С другой женщиной. Я ускоряю шаг, взлетаю на крыльцо и нетерпеливо звоню в дверь. Никто не спешит открывать, тогда я нажимаю на ручку, и она поддается, впуская меня. Изнутри в замочную скважину вставлена связка ключей с брелоком Дэна в виде красной машины. Запоздала, вспоминаю, что у меня нет подарков для хозяев, только сувениры, которые подарили мне девочки в кафе. Дом встречает меня тишиной. Не слышно ни голосов, ни музыки, ни телевизора. Сейчас же самое время для новогодних программ. «С наступающим!» Окликаю я в надежде, что меня встретят. Но никто не выходит ко мне. Я растерянно топчусь на пороге в сапогах. А что, если это глупая шутка Дэна? А что, если меня никто не ждет? А что, если он вообще ошибся номером и послал приглашение не мне? Я решаю не разуваться и, вытерев подошвы о коврик, прохожу в гостиную, где горит свет. Никакой елки там нет. Гостиная выглядит точно так же, как и осенью. Никто не потрудился украсить ее к Новому году. «Странно. Я поворачиваю голову. Кухня тоже пуста. Стол не накрыт к празднику, и я запоздало понимаю, что не чувствую запахов горячего ужина и мандаринов. Никто не собирается встречать здесь Новый год. Тогда зачем меня позвали?» Тихие шаги за спиной я замечаю слишком поздно. Поворачиваюсь и вижу гриву разноцветных косичек. «Ты?» — удивляюсь я. Доминика нарядно одета, на ней фиолетовое мерцающее платье, расшитое пайетками, как будто она пришла на новогоднюю вечеринку. Вот только кроссовки к нему совершенно не идут, как будто она еще не успела переобуться. Я уж думала, ты не придешь. Доминика ухмыляется, от ее улыбки у меня мороз по коже. Это ты отправила СМСку? Догадываюсь я. Доминика достает из-за спины руку с черным айфоном Дена. Ден такой растяпа, все теряет. «Айфоны, ключи!» Я вспоминаю связку, которая торчала в двери, и начинаю понимать, что меня заманили в ловушку. «Как ты отключила сигнализацию?» Я отступаю от Доминики в кухню. «Девушка стоит у меня на пути, и нужно ее отвлечь, чтобы я смогла выбежать из дома». «О, это проще простого!» Она довольно улыбается. «Я знала кот, как-то привозила домой пьяного Дэна, и он мне сказал...» «А я запомнила...» «У меня хорошая память на цифры...» К счастью, с того раза код не менялся, иначе пришлось бы придумать для тебя что-то другое. Доминика говорит так, как будто речь идет о вечеринке, на которую она меня позвала. Но я понимаю, что речь о моей жизни. «А где Дэн?» — спрашиваю я с нехорошим предчувствием и украдкой перекладываю телефон из куртки в карман джинсов. «На пути в аэропорт, а может уже там», — спокойно отвечает Доминика. «Выходит, Дэн улетает в путешествие?» «А его отец?» — голос дрожит, выдавая меня. «Они оба улетают на все каникулы». Доминика ухмыляется, и в ее глазах вспыхивает опасный огонек, как тогда в ресторане, когда она обещала со мной поквитаться. «А мы с тобой приготовим им подарок к возвращению». «Испечем имбирные пряники?» — нервно шучу я, оглядываясь в поисках чего-то, чем можно защищаться. «Но кухня пустая, отмыта до блеска. Нигде нет ни ножей, ни тяжелых банок». и пока я на секунду упускаю Доминику из виду, она не теряет времени и бросается ко мне. Я успеваю среагировать и отталкиваю ее руку с электрошокером, но следующий миг Доминика с ревом вцепляется мне в волосы и остервенело бьет головой о стол. В глазах темнеет, и я оседаю на пол. Пытаюсь подняться на ноги, но не успеваю. Передо мной возникают кроссовки Доминики, она хватает меня за косу, накручивая ее на кулак. «Я говорила, что ты пожалеешь, тварь!» С ненавистью шипит она. А вы все пожалеете». Я дергаюсь, пытаясь освободиться, но она тычет шокером мне в шею и меня пронзает разрядом тока.